Глава 11. На следующий день поехала к маме, узнав у подруги, что дети в порядке. Лили написала смс, что скучает по мне и любит. Были пропущены от Тимура, которые я просто удалила. Ночь не принесла облегчения, и я хотела скорее побыть с дочкой и сыном, чтобы ощутить свой мир. Мама почти сразу поняла не просто мое состояние, а даже причину угадала. Ее слова по типу «я была права» старалась игнорировать. Ссориться с ней сейчас очень не хотелось. «Мам, можно я просто побуду твоей дочерью, которая желает тишины? А ты мамой, которая может не поучать иногда, а просто обнять своего ребенка? Прости, доченька, но этому скоту я бы все высказала. Я сделала это за тебя, не переживай. Да он твоему отцу зараза клялся, что не обидит, что ни за что не отпустит. тфу Встает с дивана, на котором я лежала уже как час с момента приезда, и пошла за чаем, потому что чайник просвистел. Вернулась с кружками и свежими булочками. Села сама и меня подняла. Ну все, давай, приходи в себя. Ты ж Доронина. Когда там отпуск у тебя? Через неделю. Вот и отлично. Сегодня можешь поехать подать на развод, а потом улетай-ка ты в отпуск. Мам, ну ты. А как же дети? А как же... А что дети? «За неделю поговоришь с ними. Скажешь, что случилось. А на остальные вопросы пусть Тимур отвечает. Не выгораживать же его перед ними. Пусть привыкает жить без тебя и общаться с детьми сам». «Мам, я боюсь, что он начнет затягивать процесс». «Ты мне скажи, ты разводиться будешь, так ведь?» «Конечно. И не подумай с ним остаться. Ты что?» «Он натворил короба. «Ну и что он там затягивать начнет? Пошла в суд и все». «Адвоката наймем, если надо. А Лилька с Мишкой с тобой останутся. Я, думаешь, не видела, как они тебя любят». «Ой, мамочка, как это все тяжело и больно». «Значит, надо быть еще сильнее Кира». Думать, что у него все схвачено?» «Нет уж, пусть идет той вертехвостки. «Знаешь, а давай ты мне внуков привози и в отпуск. Надо будет, приедет сюда. Не думаю, что они скоро простят его». Лилия его рубашку стирала и помаду той женщины нашла в машине, представляешь? Нет. Но это каким идиотом нужно быть, чтобы допустить такое? А Миша сам догадался, что скоро будет развод. Мам, я так не хотела их впутывать. А как ты себе это представляешь? Вы же не соседи, Кира. Семья на то и семья. шила в мешке не утаишь. Что я им скажу? Пусть отец говорит. Не вздумай его выгораживать. «Кира, ты так и не поняла того, что он не оценил ничего, что ты ему давала все эти годы? Он же, как дурак, решил, что все это данность. Он так и сказал, мам, что он меня ни о чем не просил». «Ох, доченька, обнимает меня и гладит по спине, вызывая вновь боль, когда просто хочется поплакать на маминой груди. Отболит все это, пройдет. Сейчас тяжело, а потом все будет хорошо у тебя». Ты ж у меня такая сильная, хоть и показываешь себя другим мягкой и ранимой. Подуй, так она и завалится, а ты-то не такая. Спасибо, мам. Полежи еще чуть-чуть, а потом вареников налепим с творогом, поедим и поедешь. Куда? Мам, у меня ни вещей, ни документов, ничего. Я как покусанная пчелами выгляжу. А подумать ты не хочешь, чтобы вернуться? Нет, ма, это окончательная точка. Тут не может быть и нового итога». «Вот и правильно. Был бы жив отец, он бы тебе еще и по шее надавал за упрямство». «Я была счастлива с ним и благодарна за эти годы, мамуль. Как бы там ни было, я была счастлива». «Ладно, счастливая. Я так понимаю, на работу ты не едешь сегодня?» «Нет», — написала девочкам, что сегодня без меня. «Основные события встречи уже прошли. Сейчас у них развлекательная программа пошла. Так что справиться без меня». Завтра заберу детей после школы и поедем домой. Думаю, Тимуру стоит с ними поговорить и как-то объясниться. И я обещала им покататься на коньках в выходные. Как я и говорила, это и твой дом тоже. Встает и уходит из гостиной, но останавливается и произносит слова, которые даже переосмыслить пока что тяжело. Главное, помни и то, что тебе всего 35. Мам, ты слишком молода уходить в работу и детей. «Еще одного родить сможешь». «Мама, я даже думать о таком не хочу». «Но какой мне еще один ребенок? Я Миша еле забеременела». «Я сказала, что хотела сказать. Отдыхай». Недолго смотрю в потолок. Потом решаю поспать, но так как организм привык к тому, что я в это время на работе, глаза как-то сами открываются, даже невзирая на тот раздрай, что творится в душе и моральную усталость. В итоге меня накрывает волной стыда, что я тут, а мои дети у подруги. И не успеваю додумать мысль, как мой мобильный звонит. «Мам!» «Привет, солнышко!» Тут же улыбаюсь, услышав голос дочери. «Как ты, милая?» «Привет! У меня перемена, а ты не звонила долго. Решила узнать, как прошло. Прости, что не набрала вчера. У тебя еще два урока?» «Да». «А у брата?» «У него один. Знаешь, думаю, мы перенесем наше катание на коньках на сегодня. А потом поедем к бабушке лепить вареники. А то она тут настроена на вкусный ужин. А ты разве не на работе? Сегодня у меня выходной. Поговорим о твоих делах чуть позже, ладно? Расскажешь, что там у тебя. Миша в порядке? Переживает, а так вроде нормально. Скоро увидимся, ступай на урок. Люблю, а я тебя. Быстро встаю и, пообещав маме приехать, отправляюсь в школу к детям, приведя себя в относительный порядок. Тимур. Захлопнутая дверь еще несколько минут звенела в ушах ударами по оголенным нервам. Ушла. Не ожидал? Определенно нет. Стою без движения и не знаю, что мне делать, в каком направлении двигаться. Должен идти за ней, но она сейчас не готова разговаривать. Даже не уверен, что захочет вновь когда-нибудь. Умеют ли женщины прощать измены? Прощать так, чтобы ни следа? Наверное, да. А я бы смог? Сейчас ведь не обо мне речь. Дурак. Все, что наговорил. Все, что натворил, она не заслужила. Не хочу развод. Не хочу, чтобы уходила, чтобы плакала. Тогда почему все именно так и происходит? Потому что дал слабину. Нет, потому что еще недавно я хотел другого и забыл, что мои поступки имеют цену. Только бы успеть сказать, как сожалею о том, что сделал и сказал, даже если она мне не поверит. В голове такой кавардак, что просто опускаюсь на пол и долго сижу, глядя в сторону фотографий. Та самая полка. Та самая рамка. Мы поставили ее давно, еще до того, как купили этот дом. Казалось, что это правильно. Сейчас, смотря на это с другой стороны, я вижу и понимаю, это не так. Как сильно я ее обижал каждый день тем, что она там стоит. Нет такой величины, кажется». Встаю и направляюсь к фото улыбающейся сони беру в руки и ухожу в комнату дочери, ставлю на стол и иду обратно. Вступаю в спальню, которую мы делили с Кирой так долго, и собираю свои вещи. Что я еще могу сейчас сделать? Да ничего. Оставить ее на время одну. Уезжаю не на квартиру к дочери, хотя там и планирую пожить временно. Выворачиваю руль в сторону выезда из города и направляюсь к родительскому дому. Надеюсь, там хоть что-то еще осталось и не развалилось. Все-таки немало лет я туда не ездил, как они погибли. То, что идея ехать ночью в дом, в котором нет жизни так много лет, плохая, я понял сразу, как переступил порог. Холодно, пыльно и мертво, даже несмотря на счастливые воспоминания из детства. Так странно пытаться окунуться в прошлое, где все как прежде, когда стоишь на пороге оврага и вот-вот упадешь. В итоге, устав в дороге, решил остаться в небольшой гостинице пригорода, а уже утром вернулся. Нашел какие-то снимки родительские, вещи. В Последний раз я видел их на Новый год. Они уехали домой перед Рождеством и не доехали до дому пару километров, попав в аварию. Разыгралась метель, и дорога перестала быть видна. И я рад, что, прощаясь, успел сказать им спасибо за все и напомнить, как сильно я их люблю. С тех пор осталась в моей жизни только моя семья. А теперь и ее потерял. Вот только во втором случае по своей воле. «Эй, мужик, ты чего тут?» — Окликнул меня вошедшая в дверь баба Зоя. «Здравствуйте, это я». «Ой, Тимурка, приехал. Ну как ты? А чего без своих и так рано утром? Или ты так, проездом? Замерз? Когда приехал ты? Тут холодно. Пошли чай ему угощу». «Ой, и красавец стал! Как Кирочка твоя, детки!» Она еще долго говорила и задавала вопросы, даже не пытаясь услышать ответ, пока мы шли к ней в дом. Я был мальчишкой, когда она переехала в соседний. В итоге провел с ней какое-то время, пока чашка не опустела и мне не позвонил друг. «Извините, баб Зоя, поеду я. И если приедут снова с просьбы дом купить, звоните». «Кирочке привет передавай. Болезнь ты как-то выглядишь, Тимур». «Давай я тебе мед дам. С чаем попьешь, любую болезнь облегчит, если не вылечит. Детям и жене дашь. Вкусный, домашний. Даром бери, сынок». Без вариантов на отказ взял, сел в машину и перезвонил другу, убирая портмоне. Успел положить купюру на комод. «Привет, Тим, ты где?» «В пригороде. Привет. Занесло вчера к родительскому дому». «Занесло», — эхом повторяет, явно намекая. «А как сам?» «А ты как думаешь?» «Но явно не так, как Кира. Поговорим?» «Через два часа буду в городе. Она уже уехала от вас?» «Да. Часов десять, начале одиннадцатого». «А куда? Не сказала?» «Нет. Может, и шепнула, но я не слышал». «Черт». Проворачиваю ключ в замке зажигания и еду обратно. Глупой идеей вообще было надеяться, что тут я смогу сообразить, как быть дальше. Встретились с другом в кафе к обеду. Сделали заказ и просто тупо молчали. «Как она?» — не выдержал первым, не представляя, в каком состоянии Кира. «Держится. Хотя видно, что в состоянии шока, что ли». Андрей недолго смотрит в сторону и внезапно опускает ладонь на стол с громким хлопком. «Какого черта ты натворил? Совсем из ума выжил? И на кого повелся? Мира? Серьезно?» Меня бесило, что я сидел и слушал обвинения в свою сторону, как подросток. Но если взять все вместе, то поступил я именно так. Если бы я мог знать. О, то есть ты еще и не знаешь? Похерить Киру ради этой падали? Надеюсь, она этого стоила. Да иди ты. Думаешь, я хотел, чтобы так все вышло? А что? Измена подразумевает долго и счастливо? Спешу тебя огорчить. У Кира сложился пазл, что мира никакая не подруга Сони. Она спросила, я ответил, что твоя бывшая жена ее терпеть не могла, и было за что. Это все школьная ересь. Соня знала, что я был и буду только с ней. Однако повод давал. А Соне пришлось ей леща отдать, чтобы, наконец, отвалила. Серьезно? Когда? На выпускном, после того, как это повисло на тебе и полезла целовать. Плевать, что там было. Ну да, сейчас тебя никто не остановил. Кира, ты не в курсе этой байды. «Решил пойти дальше. Что на тебя нашло, Тимур?» «Черт его знает. Увидел в офисе и как-то соскучился по прошлому. В нем и Соня была, и школа, и универ. Потом встретились через время, много чего вспоминали, а потом перемкнула». «В каком смысле?» «Ну, как бывает? Флирт, намеки, подколы, улыбки. Вы каждый день виделись, что ли?» «Нет, конечно. После встреч по контракту в основном шли обедать». Раз шесть, может, виделись. Ну или больше. Думаешь, я считал? Короче, пошло-поехало. Потом отмечали подписание контракта в ресторане всей фирмы. Киру брать не стал. Мира та еще. Языкастая. А дальше она перепила, и я и решил ее в отель отправить. Рядом с Мишель, который ты видел по-любому. Взял номер. Они мне дали тот же, что мы берем с женой по привычке. А на такси и домой не судьба? Или она вырубилась, что адрес не узнать было? Нет, конечно. Перед глазами тот вечер и мои мысли, как на ладони. Я знал, куда иду и с кем, и гордиться тут нечем. Охренеть! Трет лицо руками. Самому тошно от этого послевкусия. Но в ту ночь все пошло наперекосяк, потому что я сам к этому шел, начиная с поцелуя при последней нашей встрече. Подсознательно знал, пусть и не признавался себе в этом до той ночи. И что, ты теперь с ней, что ли? Оставишь семью? Из ума я пока не выжил. это ненормальная начала какую-то ересь нести. Наконец-то дождалась падения верного Тимура. Ни одна из твоих жен не смогла тебя остановить, Доронин, и громкий смех прямо в ухо. Открыл глаза и очухался под ее смех. Почему смех? И почему она говорит про жен? Потому что не хочу об этом. Ты с Сони с ней изменил все-таки? Тут же выдает предположение. Нет, не успел отворачиваясь к окну, наблюдая, как снег засыпает тротуар. Она позвонила и сказала, что рожает. Пока смотрел в окно, пропустил момент, когда друг встал со своего места и, ударив мне в лицо кулаком, ушел. Отлично. Стираю с губы кровь и прошу у официанта лед. Обедаю в итоге один. Расплачиваю за еду и еду на квартиру дочери. Не разбирая вещей, достаю телефон и снова звоню Кире, который не берет трубку. Время на часах подсказывает, что у Лили закончились уроки, поэтому звоню ей, но длинные гудки скорбно ввинчиваются в голову. Следующий номер «Сын». И та же история. Ни одного ответа, ни одного слова от своей семьи почти за сутки. Видел детей вчера с утра последний раз и слышал также. Это моя кара или это только начало? «Знала бы ты, как я сожалею». Глажу фото Киры, которая стоит на заставке телефона, ощущая, как сердце бьется все тише, все реже, без нее.